Глава сорок шестая «Элли», — мягко повторяет мистер Хендерсон, когда я резко оборачиваюсь. «Простите, не хотел вас пугать». «Как вы? Вы такая бледная. А где ваша машина?» «Она...» — неопределённо указываю рукой. Мэт поменял замок?» «Да, сказал, что погнул ключ. Вы что-то хотели? Его нет дома. Когда вернётся, не знаю». «Я не могу ждать. Мне назначено к врачу. Я хотела взять паспорт. Думаю съездить отдохнуть. Но не помню, когда заканчивается срок действия». Говорю негромко и все время поглядываю на окна, стараясь заметить какое-то шевеление. «Превосходно. Отдых пойдет вам на пользу. Я очень за вас волнуюсь». «Благодарю. Тихонько двигаюсь в сторону дороги. Мне пора. Прячу лицо». чтобы он не увидел, как быстро сходит с моих губ улыбка. Уже выхожу из сада, когда он окликает. Мэт оставил запасной ключ. Если очень нужно, могу дать». «Здорово! Спасибо!» — отвечаю я, не колеблясь ни секунды, и добавляю как можно равнодушнее. Это, можно сказать, вопрос жизни и смерти. На сей раз улыбаюсь абсолютно искренне. Захожу и снимаю туфли на коврике. Не из чистоплотности. Боюсь, что меня услышат. В доме как-то странно пахнет, затхло, нерадостно. Или, быть может, это мне нерадостно. И все-таки совсем не похоже на Крисси и ее любовь к приятным запахам. Чувствую легкое облегчение. Она еще не поставила свою печать на доме, который я до сих пор считаю моим. Как-то раз, через два дня после переезда к ней, мы с Бренуэлом вернулись с прогулки по пляжу, Его мохнатая шерсть была влажной и соленой. Криси приоткрыла окна, и я внезапно поняла, как неприятно вонь мокрой собаки, если ты не привык к животным. На следующий день во всех розетках появились освежители, которые регулярно с легким шипением выбрасывали в воздух аромат ванили. И все равно она закрывала нос рукавом, когда Брэн во время обеда давал свой коронный залп. «Типичный мужик!» Я тогда подумала, как неуютно ей делить с кем-то личное пространство. Только я не подозревала, что она уже покушается на то, что принадлежит мне. По левую руку гостиная. Толкаю дверь. Секунду она не поддается, и мое сердце подпрыгивает в груди, потому что я немедленно воображаю, что Крисси подпирает ее с той стороны. Однако дверь просто затормозил, густой ворс ковра, коричневого, мы его выбрали, чтобы маскировать грязные следы собачьих лап и пятна, которые посадят наши будущие дети. Часы над камином громко тикают в тишине. Забавно, пока я тут жила, совсем не замечала этого звука. Черный блестящий кофейный столик, который мы купили в Икее, покрыт толстым слоем неухоженности, как будто комнаты не пользуются. «Незаметно никаких следов там, куда закидывает ноги Мэтт, когда после обеда плюхается на диван. Раньше я бы устроилась рядом. Или они не вылезают из койки? Мы никогда особенно не копили вещи. мэту важнее гаджеты, чем подушки, а у меня стремление к вещам тесно ассоциируется с папиным арестом. Однако беглый осмотр показывает, кое-что все же исчезло». Нет фотографии в тяжелой серебряной рамке, на которой мы, как трофей, держим перед объективом двухмесячного Бренуэла. Вполне естественно, что Мэтт избавляется от напоминаний о жене, которая ему больше не нужна. Ей все равно больно. Выйдя опять в коридор, направляюсь мимо туалета прямо в кухню. Крючки над плитой, на которых висели чугунные сковороды, опустили. Так же, как и буфет, в котором раньше хранились зеленые бокалы с нашего медового месяца. На столах чисто, аккуратно, совсем не похоже на Мэта. Для него прибраться, значит свалить все на стол около посудомойки и понадеяться, что кто-нибудь другой, я то есть, с этим разберется. Хотя я несправедливо. Когда-то мы стояли бок о бок, вместе резали и жарили овощи, болтали о том, как прошел день. «Надо сосредоточиться. Где Крисси?» «Открываю кухонные шкафчики, как будто она сейчас оттуда выпрыгнет. На самом деле просто тяну время. Шторы в спальне задернуты неспроста, чтобы спрятать кого-то, кто хочет спрятаться. Здравый смысл подсказывает скорее отсюда убраться. Достаточно вспомнить, на какие ухищрения пошли мы и Крисси, насколько они непредсказуемы и опасны. Синяки на руке». шишка на голове. Кто знает, на что еще они способны. Уже направляюсь к выходу, но вспоминаю душную допросную в участке жужжание прибора, записывающего мои ответы на лающие вопросы констебля-хантера, и понимаю, что не могу уйти. Нога застывает на нижней ступеньке, пальцы хватаются за перила. Опять поднимаюсь, ступая как можно легче, Любой шум половицы в тишине усиливается. Жду, что вот-вот скрипнет дверь спальни, и на меня бросится Крисси, но ничего не происходит. К моему удивлению, на площадке второго этажа до сих пор висят свадебные фотографии. Вот мы ставим подписи, вот режем торт, в который ненадежно воткнуты фигурки из глазури, невеста в пышном свадебном платье и жених с цилиндром на макушке. На мгновение я разрешаю себе потасковать по Мэтту. Мы были чем-то прочным, хорошим. Соединившись, превратились вместе в нечто новое и лучшее, чем порознь. Гляжу на спонтанный снимок, на котором Мэт шепчет что-то мне на ухо. Я смеюсь, откинув голову. Жаль, не помню, что он сказал. «Скорее всего, что-нибудь неприличное». Мои светлые волосы, сияющие под ярким летним солнцем, усыпаны конфетти, светлые, как у Крисси. По крайней мере, он последователен. У меня в руках букет желтых роз. Сентиментальность мгновенно улетучивается. Понравилось свидание, сука? Наверное, Мэт нарочно выбрал карточку с изображением желтых роз для тех цветов на пороге. И как я раньше обо всем не догадалась. Разозлившись, решительно делаю последние три шага до спальни и прижимаюсь ухом к двери, представляя, как Криси делает то же самое с другой стороны. Не слышу никакого движения или дыхания. Ничего, кроме слабого шума, такого же, как в ракушке, которую во время медового месяца Мэтт приложил мне к уху. Шум волн, горячий песок, обжигающий ноги. Поднимаю липкую от пота руку и медленно Толкаю дверь, вскрикиваю при виде того, во что превратилась спальня.